Глава 26. Общие интересы Лисан Леди Лайлет вчера так внезапно от меня сбежала, что я даже не успел пригласить ее на прогулку, как собирался. Видя, как она торопливо покидает сад, невольно начал задумываться, что наше уединение было случайностью, а не ее желанием стать ближе ко мне. Но я-то осознанно подошел к ней, прекрасно понимая, к чему мой поступок может привести. Не торопясь возвращаться домой, прогулялся вдоль паркового озера, а затем отправился к Олдену. Как и ожидалось, вместо приветствия он засыпал меня вопросами о Лайлит. Друга явно заинтересовала эта аристократка, и к моему удивлению его внимание к ней вызвало у меня неприятное чувство. Понимал, что Олден не посмеет зайти дальше расспросов. В конце концов, Леди Лайлит, молодая вдова, несущая ответственность за двух мальчиков. Ее репутация обсуждалась довольно часто, и далеко не всегда они ней говорили хорошо. Но меня это не смущало. Более того, я видел в ней совершенно другого человека. Не высокомерную аристократку с острым языком, не ту, кто ради положения в обществе, вышла замуж за мужчину вдвое старше себе, а добрую девушку со светлой душой. Да, она умела держать дистанцию и осаживать, я лично в этом убедился. Сначала в доме сказителей, а потом в моей конюшне, когда она так небрежно отвергла мое предложение проводить ее. Можно было бы подумать, что виконтесса действительно неприступна и холодна, но ее отношение к Оскару говорило об обратном. Эта непростая девушка привлекала меня и заставила постоянно думать о ней. Стоило только услышать о предстоящих соревнованиях, как в голове мгновенно созрел план. Конечно, я понимал, после того, что собирался сделать, разразится настоящий скандал. Родители придут в бешенство. Майлену тонет в слезах, и ее семья прибежит с претензиями в мой дом. Но меня это не волновало. Я никому ничего не обещал. Матушка с отцом сами заварили эту кашу. Им же ее и расхлебывать. Да, родители имели право выбрать пару для своего ребенка, Но последнее слово было за мной. Мать с отцом уже много лет вместе. Их брак был заключён семьями. Они научились понимать и поддерживать друг друга, но за все это время любовь так и не появилась. Отец часто посещал дома у тех, а матери оставалось только сидеть и ждать его, делая вид, будто она ничего не знает. Ее устраивала такая жизнь. Устраивало, что супруг ищет развлечения на стороне. Но я хотел другого. Хотел сам выбрать себе пару. Ту, кому буду дорог, и кем буду дорожить я. Они прокладывают тропинку от одного дома у тех к другому. Отец знал, что поиски удовольствия унижают мать, но все равно поступал по-своему снова и снова. Почему? Потому что для него она была лишь той, кто родила ему наследника. Не более. Просто галочка в его жизнь, которую, по словам бабушки и деда, необходимо было поставить. Так нервничал по пути в экипаже, что словами не передать. Но стоило увидеть леди Лайлит, ведущую беседу с Майли на ее подпевалами. Как уверенность в правильности своего поступка возросла до небес. На губах появилась нахальная улыбка. Я предвкушал, как вытянется физиономия избалованной аристократки и семьи Эйренберов. Когда до нее дойдет, что мое появление здесь связано вовсе не с ней. А с той, кого она одновременно опасалась и тихо ненавидела. Майлин всеми силами пыталась превзойти Лайлит, которая славилась не только своим дурным характером, но и изысканным вкусом, заказывая наряды, вызывающие зависть у других барышень. «Я...» — донеслось расстроенное, почти униженное мне в спину. «Я не понимаю». «Неудивительно, куда тебе?» — хмыкнул мысленно. «Реально думала, что после выходки твоего мелкого демона я приеду поддерживать его на соревнованиях? Такая самонадеянность граничит с глупостью. Ты приехал к ней? В ее голосе звучала нескрываемая обида. Кеан и Сейл, смотревшие на меня холодно, но с вопросом в глазах. Синхронно приподняли брови, словно говоря. Ну что, отвечай. К этой. Майлин задыхалась от негодования, переходящего в ярость. К этой. Я перевел взгляд на Лайлит которой нужно отдать должное. Она прекрасно владела собой, как и мальчишки, глядя на меня невозмутимо. «Не думаю, что должен отчитываться перед вами леди Майлен», произнес холодно, медленно оборачиваясь и наблюдая ее слезливые глаза. Впадет в истерику?» — размышлял я. «Ей же хуже. Выставить себя круглой дурой, неспособной контролировать эмоции». От моих слов ее подпевал и ахнули. Перешептываясь между собой. Не знал, что Майлен им наговорила, но по их лицам все было понятно. Уже записала меня в женихида. Смею разочаровать. Придется тебе, и твоим родителям поискать кого-то другого. Ребята, обратился я к мальчишкам, не желая больше находиться рядом с Майлин, от которой уже доносились всхлипы. Говорят, вы действующие чемпионы. Они молча кивнули. «Я тоже в свое время был чемпионом», — улыбнулся им. «Мы с Оскаром немало наград собрали». «С Оскаром?» — воскликнул один из мальчиков, широко распахнув глаза. «Вы?» — ахнул второй, глядя на меня с неподдельным интересом. «Вы лорд Фалмор?» «Он самый», — рассмеялся я. «Неужели слышали обо мне?» «Конечно! Вы легенда!» — затаратурили мальчишки в один голос. «Учитель столько про вас рассказывал, про ваши турниры, про ту грандиозную победу!» С хлипом Майлен за спиной становились все громче и начинали действовать на нервы. «Если хотите», — подмигнул я детям, — «могу познакомить вас с Оскаром». «А можно?» В их глазах светился неподдельный восторг. Я не смог сдержать смех. «Конечно», — заверил мальчишек. «Уверен, вы ему понравитесь».